Происхождение. Нет народа, который бы не произошел от разных предков. В процессе этногенеза всегда фигурирует два или более компонентов. Скрещение разных этносов иногда дает новую устойчивую форму, а иногда ведет к вырождению. Так смесь славян, угров, фаланов и тюрок слилась в великорусскую народность, а помеси монголо-китайские, тюрко-китайские и маньчжуры-китайские – часто образовывавшиеся вдоль линии Великой Китайской Стены за последние две тысячи лет, оказались нестойкими и исчезли. Итак, постоянным, обязательным признаком народности является личное признание каждой особи «мы такие-то», а все прочие люди не такие, например, эллины и варвары, иудеи и необрезанные, китайцы и ху, все не китайцы. Это явление противопоставления, Одинаково характерно и для англичан, и для массаев, и для французов и иракезов. Явление это отражает какой-то физический эффект, имеет физический смысл, но для наших целей он не важен. Важно, что мы нашли эталон исторической географии. В физической географии эталоном является ландшафт, который определяет способы ведения хозяйства людей в нем живущих. Для них данный ландшафт, тот, к которому они привыкли, является вмещающим ландшафтом. Следовательно, мы можем дать новую дефиницию. Историческая география наука о послеледниковом ландшафте в динамическом состоянии, для которого этнос является индикатором. При таком подходе, когда для огромного количества разнообразных исторических и географических явлений подыскан общий знаменатель, можно пытаться найти ответ на те четыре вопроса, которые были поставлены Яцунским в 1941 году, и на тот который был им сформулирован в 1955 году. Определение понятия «ландшафт» удивительно напоминает предложенную нами описательную дефиницию этноса. «Ландшафт», — пишет Колесник, — «реально существующий генетически однородный участок земной поверхности, он обрамлен естественными границами, обладает индивидуальными чертами, позволяющими отличить его от других ландшафтов». представляет собой не случайное, не механическое, а закономерное и внутреннее взаимосвязанное сочетание компонентов и структурных особенностей. В пространстве и во времени неповторим, характеризуется территориальной целостностью. Внутри себя морфологически разнороден, так как слагается из различных территориальных комплексов низшего ранга. Вместе с тем однороден, так как общий стиль сочетания разнородных компонентов и структурных особенностей сохраняется в пределах ландшафта неизменным. Из сочетания обеих дефиниций очевидно, что они не могут не воздействовать друг на друга. Но вместе с тем было бы нелепо простирать влияние географической среды на все стороны исторического процесса, как это делали сторонники географического детерминизма Монтескио, Боден, Боклер, Эклю и у нас Лев Левмечников. Просто следует ввести классификацию явлений и уточнить, какая именно сторона исторического процесса связано с физической географией и ландшафтоведением, а что имеет собственные закономерности, и затем не смешивать их.